Глава 6. Планета Атен. Проведённые ходовые испытания боевой платформы радовали. Олег сбросил все параметры Туру, потом связался лично. Платформа мощнейшая боевая единица, но есть нюансы в управлении. Я посылаю тебе настроечные данные, а также то, на что нужно обратить внимание. Проверь работу гравитационных генераторов. Платформа работает на 150G. Если они откажут, от а ты и пожастанется мокрое место в прямом смысле этого слова. Серьёзно ты погонял платформу, как положено, на всех режимах. Скажи, Тор, группа обслуживания закончила настройку управляющей системы? Да, только что протестировала. Направь её ко мне на платформу. У меня система забарахлила. Пришлось управлять в ручном режиме. Разве такое может быть? Уже есть, посылаю данные. Будь готов к ручному пилотированию, а лучше потренируйся на ходовых манёврах. Когда думаешь их провести. В принципе, всё готово. Завтра и проведу. Удачного полёта. Держи меня в курсе. Отключился и решил пойти в местный бар выпить чего-нибудь, а заодно перекусить и поболтать с экипажем. Надо же знать настроение. Но не судьба. Поступил доклад от Бис. Правитель. Флотилии Зриан активизировались после разведки. Она образовала карту, на которой стало видно большое количество флотов взяли курс к так называемым промышленным звёздным системам. Ну вот, они начали воевать по правилам, и мы им подыграем. Скажи, а у них есть орбитальные крепости и платформы? Раньше были, и они гораздо мощнее наших, но долгое время я их не фиксирую на своих сканерах. Возможно, зря они утратили эту технологию. Я бы не был таким оптимистом. Если утратили, то как только увидят нашу мощь, пороются в своих интеллектуальных системах и извлекут все, что нужно, и снова начнут создавать. А нам это совсем не нужно. Где в прошлом производили такие боевые единицы? Такие крепости и платформы производили на планете Атен. Вот здесь. Появилось обозначение планеты в Зрианском звездном секторе. Олег внимательно всмотрелся и попросил наложить на карту расположение Зрианских флотов. Получалось, что расстояние до нее всего неделя, а сама планета защищалась всего одной эскадрой. Нужно уничтожить потенциальную опасность. К тому же зря они не успеют перебросить туда подмогу. Стратегия верная, прокладываю курс. Бис. А что с интеллектуальной системой первой платформы? Как и докладывала ранее, от перепада напряжения сгорели несколько эвристических кластеров. Почему не сработала защита? Время испортило их, а по приборам они вполне исправны. Вывод: замени всю защиту на всех системах, а также у себя. Вторую платформу предупреди. Уже сделано. Оператор доложил, что прибыла группа обслуживания управляющей системы. Сейди, появилась озорная веснушчатая личико молоденькой девушки. Правитель: "Командир группы обслуживания Бис, Наталья Быстрова, прибыла по вашему приказу. Спасибо за работу, командир. И тебе, и операторам вы единственные и уникальные в своём роде. Ваша задача посмотреть управляющую систему на платформе. У неё сгорело несколько кластеров. Посоветуйтесь с Бис и определитесь, сколько времени нужно для ремонта". Слушаюсь, правитель. После обследования последовал неутешительный ответ. Неделя. Столько времени у Олега не было. Он собирался в рейд уже завтра. Бис, а ускорить работы можно? Ускорить нельзя. Командир Быстрова и так сделала оптимистичное заявление. По моему прогнозу, месяц. Столько времени у меня нет. А на данный момент с твоим мобильным модулем система действует надежно? Вполне надежно. Кое-что подправим в течение суток. И можно лететь. Спасибо, Бис. Но всё равно это опасно. В будущем обязуюсь не нарушать правила, а сегодня сделаем исключение. И связался с быстрой. Наталья, не делай это много. У меня нет столько времени. Сутки вот чем я располагаю. Оставив модуль бис на месте расплава и почисть остальные узлы. Поняла? Сделаем. Ей не нужны рекомендации. Она работала напрямую с бис и знает, как и что делать, подумал Олег. Целые сутки свободны. Нужно подготовиться к рейду и дать экипажу отдохнуть. Еще раз поздравляю экипаж с успешным завершением ходовых и боевых испытаний. Впереди нас ждет рейд в тыл Зриан. Ровно через сутки старт. Распределитесь по сменам таким образом, чтобы все отдохнули. В рейде мне нужен свежий и лучший экипаж в галактике, а не сонные мухи. Отдыхайте как хотите, но чтобы в рейд вышли все бодрыми и работоспособными. Экипаж приветствовал обращение правителя... четко выполнял данную команду. Свободные от смены люди пошли, конечно, не спать, а пообщаться в бар, но меру знали. Каждый занялся тем, чем хотел. Все понимали, каждый их рейд мог стать последним. Олегу очень хотелось поучаствовать в испытаниях второй платформы. Он даже порвался туда полететь, но останавливался. Нет, нельзя. Тор должен все сделать сам, иначе не будет уверенности в себе. Еще раз посмотрел тактику рейда к планете Атенн, Проблем вообще не должно возникнуть. Заштатная планета на окраине обжитого мира Зриан. Но зачем там болталась боевая эскадра Зриан? Ответа не находил. Может, охраняют остатки верфей как памятник былому величию? Сарказм неуместен. Они сейчас сильны, очень сильны. Мы раздразнили льва, и теперь он готовится к прыжку, а мы машем перед ним огнём, отпугивая. Без, просканируй планету от А до Я во всех диапазонах. Нужно выяснить, что они скрывают. Через некоторое время поступил ответ. Сканирование показало огромные внутренние пустоты и, возможно, причальные палубы. Есть ли внутри крупные объекты? Последовала пауза, после которой Бис ответила: "Есть правитель две неактивные цели, которые можно классифицировать по размерам как базы. Древние источники говорят, это боевые платформы Зриан. Надо уничтожать, без вариантов". Олег просматривал звездную карту и прокладывал курс от планеты Атон к столичной планете Реруа. Получалось, что лететь две недели. Придется несколько раз выходить в обычное пространство, чтобы сбить с толку Зриан. Потом выход на близком расстоянии и уход в портал на крейсерской скорости в течение двух минут, чтобы Зриани не смогли определить координаты выхода. Нет, не хватит времени. Нужно минимум пять минут. На карте и в теории получалось все неплохо. В столичной системе мы окажемся чуть раньше галактических флотов и поможем им. Ну хорошо, это мой рейд. А каков курс Тора на второй платформе? Оптимально нанести удар по системе Ксил, разрушить там все до основания, а также добить уцелевший флот Зриан. Потом вернуться сюда и помочь в случае необходимости центральной базе, отразить нападение. Да, пожалуй, это оптимальное решение. Не мешкая, Олег составил план задания для Тора с подробным курсом и задачами. Теперь осталась главная нерешённая задача ходовые и боевые испытания центральной базы. Джон, база готова к ходовым испытаниям. Так точно, правитель. Начинаем маневрирование. Я прибуду через час. Всё-таки он нашёл чем заняться, не мог он сидеть без дела. Его скоростной корвет вошёл в транспортный ангар базы, а Дипрех доставил в апартаменты. Сам на себя удивлялся, не думал так быстро сюда попасть. Вошёл в комнату с прожиментом и погрузился в виртуальное пространство, очутившись на мостике, увидел стоящую в серебристом комбинезоне Бис. Не ожидал тебя увидеть здесь правитель. Бис, не могу я бросить центральную базу в такой ответственный момент. Мне приятно появление правителя. Он заботится обо мне. Такое отношение трогает и требует ответной реакции. Странно его отношение ко мне, не как к Бис, а как к представительнице своего пола. Я тоже чувствую к нему симпатию, как говорят люди, но пока не понимаю, что это такое. Продолжаю наблюдать и изучать людей. Опыт Крывона очень помогает в моём новом становлении. Люди гораздо интереснее моих бывших хозяев. Я сольюсь с ним как бы на платформе это получилось, но как пройдёт слияние на базе с основными моими эвристическими кластерами, не могу прогнозировать. Правитель, помнишь своё управление боевой платформой? Такое забыть невозможно, даже если очень захочешь. Полная власть над такой силой. Нет, не так. Я тогда ощущал себя платформой. Я и был этой силищей. Такое чувство у тебя возникло дважды. Ранее, управляя звездолётом, ты прошёл первый уровень платформой, второй уровень. Теперь предстоит освоить третий уровень. Ты готов? Что для этого нужно? Ничего, только слияние со мной. Она шагнула, обняла его и слилась с ним, проникнув в его сознание. а он ощутил всю ее интеллектуальную мощь. В виртуальной рубке пропали оба фантома, на их месте кружилось серебристо-золотистое облако. Олег потерял чувство реальности, падая в бездонную пропасть. Но вдруг падение остановилось, вокруг возникло свечение, становясь все ярче, и взорвалось в голове сверхновой. Он плыл в открытом космосе, видел все вокруг на миллионы световых лет, он словно находился в полусне, ощущал себя сильным, но ограниченным. А где же база? Вдруг прокралась в сознание мысль. Он инстинктивно оглядывался, ища её, но не находил. Не может быть. Я же находился в виртуальной рубке, а физическое тело в лажементе. Неожиданно увидел себя в лажементе. Да что же это такое? Его вырвал из самоанализа голос командующего Джона. Правитель, база готова к полётному испытанию. Прошу разрешения на старт. Старт разрешаю, подумал он. Олег почувствовал, как его тело наливается силой. Энергетическая установка выходила на рабочий режим. Пошла подача энергии на маневровые двигатели. Сила выросла многократно. Звёзды приблизились. Он понял, что стал центральной базой. Он мог ею управлять. И ему очень хотелось взять управление на себя, но сдержался. Джон и экипаж должны пройти обкатку. Он видел собранного и волнующегося Джона, операторов, с которых подкатился градом. Он им помогал. Энергия бежала по нервам каналом. Вот он взмахнул крыльями маневровых двигателей и заскользил вправо, потом влево, потом назад, вперёд, вверх, вниз. Джон пробовал ходовые качества базы во всех режимах. Олег чувствовал кристальную чистоту в голове и мыслях. Он контролировал базу, и всё ему подчинялось, но не вмешивался в работу Джона и экипажа. А тот уже задействовал маршевые двигатели и набирал скорость слишком быстро. Гравитация росла, Вот она уже 12G. Джон забыл активировать генераторы антигравитации. Олег тут же их задействовал, и нагрузка упала с плеч экипажа и самого командующего. Джон, ты забыл активировать генераторы антигравитации. Соберись, полёт дела серьёзное. Только что ты чуть не угробил себя и экипаж, а базу отправил бы в вечное странствие. Виноват правитель, больше не повторится. Ты и экипаж сегодня один раз погибли. Даю второй шанс. Не облажай, Джон. База выровнялась и стала споро набирать скорость, быстро достигнув крейсерской. Олег чувствовал, как мощно летит по космическому пространству, понимая все излучения космоса и звёзд. Вот Джон задействовал тормозные двигатели, не забыв на этот раз о гравитации и силе тяжести. Провёл манёвр разворота, потом потренировался маневрировать в движении, провёл пуски ракет и пострелял из лазерных батарей. В общем-то всё, программу выполнил. Джон КБ и экипажу оценка удовлетворительно. Бюро управления на себя. Экипажу активировать страховочные системы. Желание попилотировать просто захватило Олега. Он плавно ускорил базу и, отрабатывая манёвровыми, полетел по дуге. Чувство всесилия усиливалось. Неожиданно возможности расширились. Он ощутил обе платформы и понял, что они становятся частью его. Он мог управлять ими в автоматическом режиме. Платформа Тора приготовилась к старту. Олег вышел с ним на связь. Тор, как проходит подготовка к ходовым испытаниям? По плану правитель, скоро стартуем. Я сейчас пилотирую базу и вижу обе платформы. Они созданы для взаимодействия в этой звёздной системе. На первой платформе экипаж устраняет недостатки, а вот с твоей платформой стоит поэкспериментировать. Ты не против? Если надо, то экспериментируй. Пусть экипаж займёт места согласно боевому расписанию. Я активирую страховочные системы. Сам следи за моей работой и будь готов перехватить управление. По готовности доложи. Через некоторое время поступил доклад о готовности к старту. Олег легко взял под контроль управляющую систему, сделав её частью себя. Протестировал узлы и детали. Состояние не идеальное, но лететь можно. Платформа плавно отработала маневровыми, прогревая застоявшиеся системы. Проверив их работу, на половину мощности активировалась силовая установка и пошла энергия к маршевым двигателям, которые проснулись и начали разгон платформы. Без сомнения, вторая платформа находилась в лучшем состоянии. Олег провёл совместные манёвры, и всё получилось отлично. Ударная группировка из 3 единиц обладала колоссальной ударной силой и могла сокрушить любое космическое соединение. Так и задумывалось, прошелестел голос Бисс. Но что-то не сработало. Какой-то непонятный мне фактор самих мезовторов. Они неожиданно перестали сопротивляться. Возможно, включился какой-то природный защитный механизм. А с ними такого не произойдёт. Всё зависит от тебя. А где ты есть сама? Я тебя не вижу. Послышалось нечто похожее на смех. Возможно, Олегу показалось, ведь ведь не наделена эмоциями. Ты и есть я. Бис слилась с тобой. И теперь ты управляешь с паркой база платформа, используя мои вычислительные мощности. Получается, что я в тебе, можно и так сказать, а можно и наоборот, слияние, позволяющее подняться правителю на третий уровень. Поэкспериментировав с платформой, решил, что достаточно. В будущем такой ударный кулак очень пригодится. Тор, передаю управление тебе и экипажу. Проводи всё как запланировал. Извини, что внёс изменения в программу полёта. не мог удержаться. Зато стало понятно, центральная база ведёт бой в связке с платформами. В будущем нам такой тактический приём очень пригодится. Какие извинения, правитель. Наоборот, спасибо. Теперь мы точно справимся. Платформа работает как часы и чётко реагирует на команды. Экипаж уверен в работе и пилотировании платформы. Беру управление на себя. Олег положил базу в дрейф и передал управление Тору. Тор, слушай боевой приказ. Твоя цель — звездная система КСИЛ. Зря они уверены, что мы больше не будем их там атаковать, а мы атакуем. Покажи им, как воюют люди. Приказ понял. Выполню или умру. Лучше выполни приказ и сохрани экипаж». Метелица частиц разделилась. И образовались два фантома Бис и Олега, внимательно смотрящие друг на друга. «Эти мгновения, проведенные с тобой, незабываемы. Я открываю все новые и новые стороны в нашем общении». Правитель, я тоже присматриваюсь к людям и нахожу их более привлекательными, чем мезавторы. Жаль, что ты покидаешь базу и меня. Ты знаешь, сейчас такой шаг необходим. Береги себя, береги базу и людей. Я буду ждать твоего возвращения. Мой модуль с тобой. А потом произошло неожиданное. Фантом бис порывисто его обняла, прижалась и растворилась. Олег не знал, что думать. Быстро вышел из виртуального пространства и отправился на свой корвет. Времени до старта оставалось 8 часов. Самое ту отдохнуть. Романс Бис не входил в его планы, видимо, в происходящем с заслуга Крона. С другой стороны, виртуальная Бис ему нравилась, и платонический роман ни к чему не обязывал. Вышел в реал и забыл. Но забыть не получалось. Необычное поведение Бис постоянно проигрывалось в голове. В конце концов, он решил после операции поставить все точки над и. За час до старта Олег поднялся, принял душ, Позавтракал и отправился к центру управления платформой. Операторы находились на месте и приветствовали его. Уже полным ходом шло тестирование систем. Заняв место за пультом, пробежал взглядом по показателям. Платформа готовилась к старту. Стал один вопрос: пилотировать самому или пусть пока пилотирует команда? Принял соломоново решение: пилотировать с командой до входа в портал, а по выходу из картовой ныры взять управление на себя. Оптимально будет управлять платформой в бою самому, с машинной реакцией и человеческой составляющей. Ставить в известности экипаж не обязательно, он и не поймёт, что происходит. Бой скоротечен, а там всего одна из кадра. Платформа разворачивалась и ложилась на курс. На специальной подставке перед Олегом переливался со всеми цветами радуги мобильный блок бис. Быстрого хорошо поработало. Управляющая система платформы вела себя идеально. Олег решил пока не входить в нейросенсорный контакт. Впереди трое суток в полёте. "Войду перед выходом в обычное пространство", решил он. Экипаж работал слаженно и споро. Портал открыли устойчиво, генераторы сопряжения работали без сбоев. Оказавшись на ре и проведя необходимые контрольные замеры забортной энергетической среды, занялись приготовлением еды к бою, и появилось время отдохнуть. Крое суток пролетела как одна минута. Как тут отдохнешь, когда по выходу в обычное пространство сразу в бой? Весь экипаж занимался исключительно платформой. Доводился системы до идеального состояния. Пришло время применить на практике то, чему учились в системе и или он. Экипажу боевая тревога. Приготовиться к отражению атаки по выходу в обычное пространство. Как только снимем поля сопряжения, атакуем все цели одновременно. Наша сила в мощи платформы. Мы способны победить. И по ведим. Короткая речь правителя вдохновила экипаж. Плюс ко всему, они знали, на что он способен лично. Не стало теживаться на базе, а пошёл в рейд и сам пилотировал платформу. Экипаж ценил такой поступок. Олег вошёл в виртуальное пространство, и сознание совместилось с управляющим интеллектом. Он снова стал платформой. Напряжённость на ры высокая. Постреливали энергетические разряды. Видимо, платформа для ныры слишком большой объект. Попедичники на радости гала приблизительно около сотни километров. Все системы платформы работали идеально. Торпедные аппараты и ракетные установки заряжены. Батареи готовы к стрельбе. Гравитационные генераторы производили накачку орудия. Кварковая установка активирована и готова к ведению огня. Но что-то не так. Олег не мог понять что. Сверкнула мысль и обожгла своей простотой и реальностью. А что если из кадра Зриан применят нашу тактику и отстреляются по порталу? Тогда без вариантов, конец. Нет, так не пойдёт. А выходя, они узнают за несколько минут. Значит, нужно обмануть, а для этого сделать несколько ложных выходов, а потом реальный. Но как это сделать? Ответил Милс. По импульсу активации портала энергия огромная, сканеры её засекли и начинали отчёт, параллельно рассчитывая координаты выхода с вероятностью процентов 50. Значит, мы дадим импульс мощности прямо сейчас. Олег сгенерировал импульс. Для генераторов он сущий пустяк. Но оператор заволновался. Доложил о неконтролируемой активации генераторов. Все под контролем. Это я генерирую импульс, чтобы ввести зря в заблуждение и сбить с толку. Таких импульсов будет несколько. Следите за работой генераторов и докладывайте. За 20 минут до реального выхода ушел первый импульс. который не произвёл никакого действия на состояние Нары. Она как будто его не заметила. Олег понизил мощность и с интервалом в 5 минут дал ещё два импульса. А теперь выход. Экипаж, боевая готовность. Выходим в обычное пространство. Олег забыл про себя. Сейчас он боевая платформа, выполняющая сложную задачу. По выходу крейсерская скорость. Вероятность отстрела в Наре есть, но процент её понижен до минимума. Генераторы сформировали импульс нужной мощности, и он открыл портал. Момент истины. При выходе из портала платформа очень уязвима. Если посторонний предмет влетит в нору, то от платформы останутся только воспоминания. Секунды тянулись как вечность. Платформа выплывала из колоссального портала, наверное, поражая размерами зриан. Вот и корма платформы покинула нору, и та схлопнулась. Олег снял поля сопряжения. Корабли «Зриан» рыскали по пространству по ложным координатам выхода. Конечно, они отслеживали платформу, но хитрость Олега сработала. Тяжелые крейсера «Зриан» сделали массированный залп торпедами и ракетами. В такую махину, как платформа, трудно не попасть. Олег поднял боевые щиты и методично перехватил все до одной ракеты. Его целью являлась планета «Атен», которая находилась прямо по курсу. Олег активировал кварковые установки «Зриан». сделал два выстрела по планете. Зрянские корабли выглядели мошками в сравнении с веафаном платформы, продолжая её обстреливать. Олег подумал, что пора их приструнить и дать возможность поработать бете. Бета, цель корабли зрян уничтожить. Выполняю. Системы перехвата платформы работали чётко и слажено. Боевой центр захватил все корабли зрян и сделал массированный залп, который при всём желании нельзя перехватить полностью. Так и получилось. Большинство боеголовок прорвалось к звездолётам Зриан и нанесли критические повреждения. Эскадра перестала существовать как боевая единица, и ни один корабль не вёл больше огня. Олег решил не добивать звездолёты. Пусть расскажут о страшных кораблях Мезавторов и их оружейе. Кварковые боеголовки достигли планеты Атен. Наступила пауза. Ничего не происходило. Ну вот магнитные ловушки освободили лавину энергии, вступившую в реакцию с антиматерией. Началась цепная реакция. Планета на глазах сжалась в точку и перестала существовать, аннигилировавшись. Зрелище не для слабонервных. Поздравляю экипаж с первой и безоговорочной победой. Уходим в портал наш курс к планете Рируа. Но прежде чем уйти в портал, отправил инструкции Тору, как действовать на выходе. А вот как быть с командующими Мэй и Нишикори, не знал. И на ум ничего не приходило. А вот как быть с командующими Мэй и Нишикори, не знал. И на ум ничего приходило. Предупредить нигде не маскировав невозможно. Оставалась надежда на природную смекалку, может, сами догадаются. Платформа вошла в портал, но напряжение боя не отпускало. Впереди 2 недели полёта и опять проблема выхода. Нужно запутать Зриан, но как выходить в обычный космос, менять курс, чтобы не было понятно, куда летит платформа, и, конечно, посылать ложные сигналы на выход в портал. Главное выйти в обычное пространство звёздной системы Рируа вовремя и поддержать огнём флотинии Шикори и Май, иначе им придётся трудно. Командующий крыла зрянских кораблей Сичую патрулировал пространство вокруг планеты Атен. Пространство патрулировалось, сколько он себя помнил, Крыло кораблей периодически сменялось. Для чего производилось патрулирование, никто не сообщал, а спрашивать не принято. Но Сичую догадывался. В недрах планеты какой-то секрет, и там работают ученые. На планету периодически прилетали и улетали гражданские корабли. Но его это не очень волновало. Все шло рутинно. Наступало время смены. Крыло уже летело в систему. Сичую предвкушал отдых после патрулирования. Как раз наступал период спаривания. А до ожиданием и надеждом командующего не суждено сбыться. Он это понял, когда на тактическом сканере появилась цель. Её курс упирался прямо в планету Атен. И всё бы ничего, всё-таки крыло это огромная военная сила, но курс цели лежал из безжизненной звёздной системы Мезавторов и Илион. Все командующие знали, что уничтоженные ими завторы ожили и начали жестокую войну с азраанами, стремясь отомстить за своё прошлое поражение. Появилось предположение, Что это как раз корабль Мизавторов. А таких подозрениях необходимо сразу сообщать командующему флотом. Что и сделал Сичую, приложив все технические данные. Командующий, соответственно, отправил информацию в штаб, и она попала к Атлону, командующему объединёнными флотами. Единичная цель его не встревожила, в системе находилась боевая эскадра, и он отдал приказ атаковать корабль Мизавторов в норе. Пусть испытают на своей шкуре, каково это. Получив приказ, Сичую подготовился к встрече кораблями завторов. Один корабль против целого крыла это совсем немного. Да ещё и атаковать можно в норе, так это и вовсе облегчало задачу. Навигаторы вычисляли точку выхода и приблизительно могли указать, где она будет. Навигаторы могли их дать только за 5 минут. 5 минут это много. Успею организовать удар и по порталу, и по кораблю. Так он рассуждал, но события потекли совсем в другом руслу. Неожиданно поступил доклад о получении координат выхода очень далеко от планеты. При всём желании быстро подготовить удар на таком расстоянии он не мог. Но с интервалом в 5 минут пришли новые координаты выхода. Их было несколько. Он рассредоточил корабли по этим координатам и никого. А тут поступили новые данные, совсем недалеко от планеты. Но туда он не успевал. Да и не было уверенности, что кто-то выйдет. Ошибся. Раскрылся портал аж под сотню километров. Такого командующего да и экипажа никогда не видели. От неожиданности замешкались, а из портала выплыла громадина, покрытая белёсыми полями сопряжения. Потом сняла поля и подняла боевые щиты. Против такой силы его крыло не устоит, но делать нечего, приказ однозначный уничтожить. А громадина, не обращая на его корабли внимания, на крейсерской скорости приближалась к планете. "Стечую", скомандовал кораблям крыла. "Огонь из всех видов оружия!" Мои головки понеслись к мезавторскому гиганту, но тот планомерно перехватил все цели до одной и нанёс ответный удар, результатом которого стал полный разгром крыла. Мезавторы не стали добивать его корабли, а летели прямо на планету, стремясь с ней столкнуться, но нет. Планета Атен вдруг стала таять, потом сжалась в точку и пропала, а гигант мезавторов прошёл по пространству, где только что находилась планета, открыл огромный портал и скрылся в нём. Бой длился секунд 15, а произошедшее было как страшный сон. Налетело и прошло, оставив подбитые корабли и стерев слики в вселенной планету Атен. Сечую и экипажи чувствовали себя задетыми. Корабль Мезавторов даже в расчёт не брал их крыло. Одним залпом вывел из строя и даже добивать не стал. Такое отношение врага хуже смерти. Но что делать? Придётся пережить этот позор и в будущем смыть его кровью Мезавторов. А жизнь требовала действий, и первое, что необходимо сделать, доложить о поражении. Увы, доложить возможности не было. На всех кораблях связь вышла из строя, да и сами корабли получили критичные повреждения. Хорошо хоть системы жизнеобеспечения работали. Экипажи самоотверженно боролись за живучесть кораблей. И всё-таки нужно найти способ доложить о поражении. Сичую придумал, как это сделать, и активировал все имеющиеся аварийные маяки. Помощь ждать долго А вот смена скоро подойдет и поможет. Приняв решение, начал организовывать работу по тушению пожаров и распределению экипажей на корабли, где работали системы жизнеобеспечения. В последнее время Атлон получал только плохие новости. Вот и сейчас ему доложили, что крыло патрулирования у планеты Атен подает сигналы бедствия аварийными маячками. Такое могло быть только в одном случае, если крыло уничтожено и нет связи. Но почему мезавторы напали именно на эту планету? Он связался с аналитическим управлением и задал простой вопрос: что такого интересного расположено на планете Атен, от чего ей заинтересовались мезавторы? Ответ вызвал растерянность. На планете Атен находилась древняя заброшенная вещь, и учёные там обнаружили недостроенные гигантские корабли. Зачем их строили, непонятно. Растерянность вызывала информарованность мезавторов. Они знали, что на планете Верф и провели рейд с целью уничтожения этой Верфи. Значит, эта Верф и эти корабли представляли для них опасность. Они знают, зачем наши предки строили такие корабли и боялись их мощи. Осоведомлённость и осознанность действий мизавторов вводила в ступор. А тут ещё один доклад о множественных целях, курсы которых направлены на центральную звёздную систему. Атлон погрузился в изучение звёздной карты. Корабли мизофторов вшли в кротовых норах, и нор много. Сколько в них кораблей, неизвестно. Несколько флотов, как минимум. По большому счету, немного. Он решил подтянуть полсотни флотов и поставить заслон на их пути. На данный момент это оптимальное решение. Тут поступил новый доклад, что из системы планеты Атен летит еще одна группа мизофторов. Численность не определена. Чего добиваются мизофторы? Победить этими силами они не смогут. Тогда чего? И снова доклад от командующего Налона из звёздной системы Ксил, где он базировался. Командующий из звёздной системы Иэлион, появилась вражеская цель, которая идёт курсом на систему Ксил. Пока есть основания считать, что цель единичная. Ты сформировал ударный флот. Сформировал и расположил в системе. Ну так уничтожь эту цель и в конце концов определитесь со звёздной системой Иэлион. Кто там есть мезавторы, то нет. Научти, что один корабль Мезавтора в только что разгромил крыло в районе планеты Атан и уничтожил уникальную вещь. Я готов к битве, а их огромные корабли я видел и бился с ними. Не переоцени себя, Налон. Враг много знает и постоянно меняет тактику. Сейчас множественные цели со всех сторон идут к центральным мирам. Мезавторы решили нанести удар по нашей цивилизации. Наша задача дать им отпор. Дадим командующей. Непременно дадим Пока ни разу не выиграли ни одного боя. Даже не знаем, где базируются флоты мезавторов. Положение серьёзное. Нужно докладывать руководству цивилизации. Начну с чекта. Наблюдатель чект докладывает командующий флотами Атлон. Такое начало ничего хорошего не сулило. Он не ошибся. Опять поражение. Теперь в окрестностях планеты Атен. А уж про нападение на центральные миры мезавторских флотов и вовсе новость из ряда вон выходящая. Про себя Чех порадовался, что покинул этот пост, а то бы ему пришлось отвечать за всё перед старейшиной совета. Выслушал Атлона, посочувствовал и посоветовал доложить старейшине, конечно, подкрепив доклад планом действий. А в планете Атем порекомендовал не докладывать, в рамках цивилизации такие потери мелочь. Атлон понимал, что попал между молотом и наковальней. При любом раскладе он виноват. Такая вот расстрельная должность. Однако делать нечего, надо докладывать. Застру ответил сразу. Что за спешка, командующий? Только в должность вступил, уже тревожишь. Дело государственной важности. Докладывай. Мизавторые силами нескольких флотов атакуют наши центральные миры и звёздную систему Рирва. Действительно, новость государственной важности. Надеюсь, вы готовы встретить их флоты и уничтожить. Всё для этого делаю. Но в целях безопасности рекомендовал бы вам совету и правительству покинуть планету Рирва. Всё так плохо, ещё хуже. Они всё время меняют тактику. Я не знаю, что они придумали на этот раз, но то, что придумали, сомнений не вызывает. Рекомендации принимаются. Высшие государственные органы покинут столичную планету и полетят на старую планетарную крепость в звёздной системе Безас. Спасибо за понимание, старейшина. За это не благодари. Вынужденная мера. Твоя задача одна победить мезавторов. Я понял, старейшина. Тогда выполней. Полагаю, что война будет долгой. Одного не могу понять, откуда взялись мезавторы? Мы их всех уничтожили. Разберёмся, старейшина, доложу позже. Доклад прошёл на удивление гладко, и в то же время достаточно жёстко. Его будущее повисло на волоске победы над мезавторами, что очень непросто, но выполнимо. Безотлагательно лично занялся боевой расстановкой флотов, перекрывая все направления атак. чтобы даже катер не проскочил к столичной планете. Пространство просто заполнилось боевыми кораблями. Теперь, если даже они не будут стрелять, сквозь такой строй мезавтором не пробиться ни на каких кораблях. Но полной уверенности в успехе Атлон не испытывал. Знал, возможны такие сюрпризы, что мало не покажется. Но теперь лапы развязаны, и можно вести бой, не оглядываясь. Правительство улетело с планеты. Налон не был так оптимистичен, как могло показаться со стороны. Да, он участвовал в битве с мизофторами, официально разбил их. Но сам-то он знал, что нет, это они разбили его. Это мизофторы разрушили верш и подбили много кораблей флота. Налон видел, как они ведут бой, не жалея себя и беспощадно к врагам. И вот снова нападение на систему к сил. По сути, он знал все тактические приемы, которые применяли мизофторы. Поэтому решил просто. Как только откроется портал и корабли или корабли начнут выходить в обычное пространство, запустить туда боеголовки. Всё, бой закончен. Осталось рассчитать точное время выхода и координаты. Дал задание навигаторам. Те принялись за расчёты и ожидаемо ответили, что приблизительные координаты могут дать. Время выхода тоже легко вычислить, а вот точные координаты только за 5 минут до выхода. Неплохо, подумал Налон. Это кое-что. подкреплю тактический маневр ударной группировкой и встречу мизофторов во всеоружии. Докладывать Атлону не стал, у того и так дел не в проворот, а здесь целый боевой флот, справлюсь. Время до приблизительного прибытия мизофторов в систему было, и Налон решил потренировать флот перед боем. Оставался один серьезный вопрос, приказ командующего разобраться с зоной звездной системы мизофторов и Елеон. Разведка доложила, что там фантомный флот и ничего больше нет, а факты говорят об обратном. Оттуда проводят атаки реальные корабли мизофторов. Нужно еще раз проверять систему крупными силами. Но в ситуации, когда систему к сил атакуют мизофторы, такой рейд невозможен. После победы сразу отправлю туда флот и проверю каждый булыжник. Тор провел полетные испытания. Платформа вела себя идеально, спасибо правителю. Помог с управлением на первых минутах полёта. Проверили маршевые и маневровые двигатели на всех режимах, подстреляли, вошли в портал и вышли, используя инструкции правителя. Всё работало. Теперь готовились к рейду в систему Ксил. Экипаж работал не покладая рук, устраняя выявленные неполадки во время ходовых испытаний. Тор решил, что лететь долго, поэтому отдохнут в кротовой норе. Никто не роптал. Все понимали, правитель уже ушёл в рейд. Теперь их очередь, а от состояния платформы зависит выполнение боевой задачи. В конце концов, главное их жизни. Перед самым стартом пришло сообщение от правителя. Он разбил Зриан у планеты Атен и ликвидировал Вельш, а также давал рекомендации по выходу из норы. Тор с благодарностью подумал о Рогове, как о человеке, который заботится о своих подчиненных.